А если не расскажет, спросил Перцов невинным голосом, словно самого Климатова не было в автомобиле, тогда придется его пристрелить. Если бы Климатов был оперативным сотрудником МВД или КГБ, он, конечно, разгадал бы всю несложную комбинацию. Если бы он был следователем ФСБ или прокуратуры, он и тогда сумел бы понять, но Климатов был всего-навсего... Неплохим старшим лейтенантом 9-го управления КГБ, то есть работал всю жизнь в отделе охраны советских вождей и привык не особенно рассуждать, полагаясь на свою выучку и начальство. И майором службы охраны президента он также стал, не особенно вникая в премудрости оперативной работы своей службы, которую, впрочем, ему и не нужно было знать». И теперь, с ужасом, слушая разговор в машине, он вполне верил в сказанное этими людьми. Сам на их месте он поступил бы таким же образом, избавляясь от нежелательного и опасного свидетеля, постаравшись получить у него нужную информацию. «Мужики!» — дрогнувшим голосом сказал Клематов. «Вы чего, мужики? Совсем с ума сошли? Как же вы меня стрелять будете?» спину майор в спину хладнокровно ответил комаров похомов с трудом сдерживал смех ты ведь будешь убит при попытке к бегству какого бегству я никуда не собираюсь бежать это ты нам говоришь а мы все скажем что ты пытался бежать у нас просто нет другого выхода вы ненормальный убежденно произнес климатов нет просто хочу остаться на своей работе «Ведь ты говорил, что у меня будут крупные неприятности, вот я и хочу сделать так, чтобы их не было». «А чего тебе непонятно? Нет человека, нет проблемы», — говорил наш покойный любимый вождь, товарищ Сталин. «Не будет тебя, не будет никакой проблемы. Это ты, надеюсь, понимаешь?» «Женя, вези нас в районную прокуратуру». «В какую? В какой район нам ближе?» «Киевский, я там работал следователем. Давай тогда в Киевский». «Там этого супчика и допросим. Пусть попробует утаить информацию». «Ребята!» — Климатов начал понимать положение следователей. «Не нужно меня туда вести «Это ты нам в прокуратуре расскажешь, угремо произнес комаров, уже не поворачиваясь». «Товарищ следователь!» — обратился к Пахомову майор Климатов. «Вы же работник прокуратуры. Вы допускаете такое беззаконие». «Слушай, гусь!» — обернулся к нему Комаров». Я тебя лично пристрелю. Посмотри мне в глаза, и ты увидишь свой последний час жизни. да ведь так грозился нам в квартире, чего сейчас штаны наложил. Ничего, умрешь героем». Но Клейматов не хотел умирать героем. Машина повернула в другую сторону, и он занервничал. «Вы все какие-то полуумные, одержимые. Я ничего не знаю. Куда вы меня везете?» Я был прикомандирован к этой группе, просто сидел на телефоне. «Где Пеньков? Не знаю. Не я дежурил в тот день, а ты знаешь, где Пеньков. Серминов звонил по вашему телефону? По-нашему. Туда поехала группа сотрудников, и что они с ним сделали?» «Я не знаю». «Что?» — крикнул Комаров. «Что они сделали?» «Я не знаю. В последний раз спрашиваю, что они с ним сделали?» Это была профилактическая беседа. Ему хотели объяснить, что не нужно рассказывать о поездке Анисова. Поездке куда? Ну, в общем, последней поездке. На Фронзенскую набережную, быстро уточнил Пахомов. «Да», — тихо ответил климатов «Что сделали с Пеньковым?» — спросил уже сам Павел Алексеевич. «Он погиб», — сумел, наконец, сказать майор. «Каким образом?» При попытке к бегству Клематов вдруг понял двусмысленность своего ответа и рассерянно оглянулся по сторонам. Перцов еще сильнее надавил ему в бок локтем. «Сукины дети!» — не выдержал Чижов. «Стопроцентная нераскрываемость», — мрачно напомнил Пахомов. на единственная страна в мире, где стопроцентная нераскрываемость заказных убийств». «Теперь понимаешь, Валентин, как это бывает». «Всегда есть заинтересованные лица», — кивнул Комаров, снова оборачиваясь к ним. «Это просто как закон». Чижова, прямо сжимая губы, показал на здание впереди. «Уже подъезжаем».